Глава 14. Что с тобой? Одеревенела вся, страхом запахла. Случилось, что пока я на почту ходил. Эти руки меня разворачивают, и я с удивлением понимаю, что спутала Андрея с Ларсом. Анна, не молчи! Ты меня пугаешь. А-а-а-а! <соспит> Выдавливаю из себя нервный смешок. Все нормально, кажется. Я. Просто перепутала. Обозналась. Этот жест. Руки Наталии Машу рукой. Не бери в голову. У страха глаза велики. Не зря так говорят. Напряжение со вчера не ушло. Еще и этот гость по твою душу. Плюс я не ждала, что ты вернешься. Думала, уйдешь. Я ведь не нужна тебе. Балласт. Нервно чищу чувствуя, как узел первородного ужаса в груди расслабляется. «Ты не балласт», — отвечает Андрей, нахмурившись. «А я держу свое слово. Зря ты так обо мне подумала». «Я видела, гостя на участке нет. Спасибо». «И нет!» — торопливо останавливаю мужчину, желающего вставить комментарий по этому поводу. «Не надо мне рассказывать, что ты с ним сделал и куда дел. Я не самый хладнокровный подельник. Видишь, как испугалась твоего прикосновения, напомнившего мне...» На секунду неловко замолкаю. «В общем, напомнившего мне кое-кого». «Идём. Ты легко одета. Замёрзнешь, если будешь долго стоять». Андрей машет в сторону. «Я повинуюсь. Иду за ним». Личного плана у меня все равно так и не появилось. «Это муж, да? Ты мужа боишься?» Я молчу, лишь упрямо поджимаю губы. Но Андрей как будто с легкостью считывает информацию по моему лицу. «Ясно. Я так и думал. Понял еще вчера, если честно. Интересно, как? Ведь если я сбежала не от родителей, то помимо мужа остается брат, парень». И просто друг. От чего-то его рассуждения меня веселят. Понятно, почему ты не рассматривал сестру или подругу. У девушки больше шансов выстоять против девушки. Если, конечно, одна из них не обладает большим физическим преимуществом. Но все же, почему сразу муж? У меня нет кольца на пальце. Я это понял, Поза. Начинает говорить Андрей но как будто передумывает и говорит в итоге совсем другое. У тебя нет кольца, но есть легкий загар на пальце как раз там, где оно должно быть. И ты постоянно теребишь большим пальцем основание безымянного, словно хочешь потрогать кольцо, которого нет. Выглядит привычкой, от которой не так легко избавиться. Ого! Пораженная, поворачиваю голову в сторону Андрея. Да ты очень наблюдательный. Ты прямо как все эти крутые детективы из сериалов и фильмов. Нет, я не детектив, Анна. Улыбается мой спутник. Точно не он. Мне просто присущая наблюдательность. Это не моя заслуга, а природная черта. Но раз уж мы об этом заговорили, я заметил еще кое-что. Твой страх, когда ты решила, что это не я сзади тебя, он был слишком сильным. Этот урод тебя регулярно избивал, да? Поспешно отвожу взгляд краснее. Жертвой я не хочу представать. Нет, совсем нет. Тихо произношу, на что Андрей лишь недоверчиво хмыкает. А я повышаю голос и заставляю стать его тверже. Я не оправдываю ла... Мужа. Чуть не назвала Ларса по имени. Я не могу так рисковать. Ты не думай. Но эпизод с синяками был единичным, поверь. Он всего лишь слишком сильно схватил меня за руки, даже не ударил. Можешь посчитать меня совсем слабачкой, раз я так реагирую. Иные женщины терпят гораздо больше, но мне хватило и этого. Я просто привыкла доверять своей интуиции. А она кричала о том, что дальше не будет ничего хорошего. В итоге я испугалась всего самого худшего заранее. И правильно. Ведь схватить за руки — это не мелочь, Анна. С печалью в голосе произносит Андрей. Я не считаю тебя слабой. Я лишь хотел узнать, как далеко это зашло. Ясно. Ну ладно, узнал. Знаешь, мне даже как будто немного легче стало. Полезно выговориться незнакомцу. Все равно наши пути скоро разойдутся навсегда. Нарочито бодро рассуждаю. А мы тем временем уже доходим до трассы. Ей не заметила. Сейчас бы телефон, ловить попутку, очень небезопасное занятие. Я никак не могу понять. «Почему ты не можешь поверить? Я не брошу тебя», — отвечает удивленно Андрей. «Дальше все происходит слишком быстро. Я не успеваю испугаться. Незнакомая машина останавливается возле нас и...»